Она захочет узнать, что произошло, как наступил конец, и хуже самого рассказа будет лишь признание, что он ничего не знает, потому что у него не было сил слушать. Протянув руку к схеме, Лукас коснулся округлого значка 17-го бункера. Он чувствовал себя божеством, обозревающим строение с высоты. Лукас представил, как его рука пронзает темные облака над Джульеттой и ложится на крышу сооружения, построенного для тысяч людей. Он провел пальцами по красному кресту, перечеркивающему бункер на схеме, по двум косым линиям, символизирующим столь большую потерю. На ощупь линии казались скользкими, как если бы их провели восковым карандашом или чем-то подобным. Лукас попробовал вообразить, как однажды получит известие, что все население какого-то бункера погибло, и ему придется открыть ящик стола Бернарда, его стола, и отыскать красную палочку а потом перечеркнуть еще один шанс для их наследия. Еще одно убежище под землей. Лукас взглянул на потолочные лампы. Они горели ровно, не мигая. Почему же она не звонит? Он поскреб косую линию и отделил чешуйку. Воск застрял под ногтем, но линия на бумаге осталась кроваво-красной. Ее уже не стереть, не очистить. Динамик взорвался звуками перестрелки. Лукас подошел к полке, где стоял приемник,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 Для всего бункера происходящее сейчас может закончиться Красным Крестом. Вот чего они должны бояться, они не друг друга. Лукас коснулся металлической решетки, не подпускающей его рации, ощущая свою правоту и одновременно глупость стремления рассказать все остальным. Это так наивно и ничего не изменит. Слишком просто удовлетворять кратковременную ярость, глядя на кого-то поверх ствола. А вот чтобы избежать уничтожения,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 Лука оставил рацию в покое. Она продолжала трещать о войне, а он прошел мимо стола и пятна света, заливающего скучные правила. Он стал просматривать коробки с книгами в поисках чего-нибудь, чтобы отвлечься. Он ощущал тревогу и ходил туда-сюда, подобно свинье в загоне. Надо было бы сделать пробежку между серверами, но после бега придется идти под душ, а мытье почему-то стало казаться ему невыносимой обязанностью. Согнувшись возле дальнего конца полок, Лукас стал перебирать лежащую там стопку неподшитых и неуложенных в коробке бумаг. В эту стопку попали накопившиеся за годы рукописные заметки и добавления к наследию. Бумаги для будущих лидеров бункера. Инструкции, предписания, напоминания. Он вытащил руководство для диспетчера генераторной, написанное Джульеттой. Лукас сам видел, как Бернард положил его в стопку несколько недель назад, сказав, что оно может пригодиться, если проблемы внизу станут серьезными.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 Женщинник, к которой он испытывал чувства и чье имя значилось в названии пьесы. Лукас стал просматривать текст в поисках чего-нибудь поэтического, что смогло бы поднять ему настроение. Пробегая страницы глазами, он вдруг мельком заметил знакомый почерк. Лукас стал перелистывать пьесу обратно, пока не отыскал нужное место. «Да, это точно была рука Джульетты». Лукас положил лист под лампу, чтобы прочесть выцветшие буквы. «Джордж, лежишь ты передо мною».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 Он подключился к базе данных с личной информацией и провел поиск по имени Джордж, среди населения нижних этажей. Поисковый запрос выдал четырех кандидатов. Лукас скопировал их личные номера, сохранил в текстовый файл, а затем провел поиск по каждому номеру в другой базе. Когда появились фотографии, он просмотрел персональные данные этих людей, ощущая легкую вину за такое злоупотребление властью и небольшую тревогу из-за сделанного открытия.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 Оставался последний, 32 лет. Работал он на базаре, в графе «профессия» значилась иное. Был женат, имел двух детей. Лукас посмотрелся в мутноватую фотографию. Усы, намечающаяся лысина, кривоватая ухмылка. Лукас решил, что глаза у этого Джорджа чересчур широко расставлены, а брови слишком темные и кустистые. Он взял руководство и перечитал запись Джульетты. «Тот мужчина умер», — решил он. «Лежишь ты предо мною, мертвый». Он выполнил другой поиск, на этот раз глобальный, включающий сведения и об умерших. Результат выдал сотни имен по всему бункеру, начиная со времен предшествующих восстанию. Лукаса это не обескуражило. Он знал, что Джульетте 34 года, поэтому ограничил поиск интервалом в 18 лет, решив, что если бы ей было меньше 16, когда она влюбилась, это не станет его напрягать, и он избавится от терзающей его зависти и постыдной ревности. Из найденных Джорджей лишь трое из глубины скончались за минувшие 18 лет. Одному было за 50, другому за 60. Оба умерли естественной смертью. Лукас задумался, не стоит ли провести перекрестный поиск между ними и Джульеттой. Вдруг они были как-то связаны по работе или состояли в дальнем родстве. И тут он увидел третий файл. Это оказался его Джордж. Ее Джордж. Лукас понял сразу –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 И именно поэтому ее назначили шерифом. А дело-то оказалось именно этим. Была ли она привязана к Джорджу еще до его смерти? Или влюбилась уже потом? Лукас решил, что скорее всего первое. Он поискал в столе угольный карандаш, нашел и выписал личный номер Джорджа и номер его дела. Теперь ему было чем заняться, и это показалось ему своеобразным способом узнать Джульетту получше.